Немного оттаяла я только в день своего восемнадцатилетия. Это был выходной. Отец и Игнату летели на китару. Курьер традиционно доставил коробку от незнакомца, и я в платье невероятной красоты собиралась отметить день рождения с семьёй Саманти. К ним приехали Сара с семьёй и Тадеска Дваржак. Распустив волосы по плечам и надев новые туфли, на которые расщедрился отец после замещения дяди Ивана, что дочь не должна выглядеть как оборванка. Я со счастливой улыбкой распахнула дверь дома и буквально упала в объятия наставника. Ох, удивлённо округлила глаза я и отпрянула от него на вытянутых руках. Что вы здесь делаете? Пол Адриана вернул мне равновесие и отошёл на шаг, а потом медленным взглядом обвёл меня сверху вниз и обратно. Всё это время я смотрела на него и чувствовала, как губы расползаются в глупой улыбке. а где-то в животе плавится от этого восхищённого изумлённого растерянного взгляда. Наставник осторожно окликнула его я. Я был рядом, тут же посерьёзнел Адриана. Твой коммуникатор не отвечал. Испытание твоих препаратов показали положительную динамику на опытных образцах. Вчера вечером пришли результаты. Думаю, тебе будет приятно узнать, что завтра мы приступаем к стадии активных экспериментов. Теперь часть учебного дня ты будешь работать в лаборатории в другом корпусе колледжа. У меня сегодня день рождения, ответила я совершенно не впопад, продолжая улыбаться и почему-то предложила. Хотите отпраздновать в приятной компании? Наставник растерялся, словно мальчишка. Это вроде бы не запрещено кодексом, с сомнением свёл брови я, надеясь, что он согласится. С днём рождения, Саша, искренне выдохнул он и отвёл взгляд. Я не знал, иначе прихватил бы подарок ваши сообщения самый лучший подарок довольно воскликнула я закрыла дверь и спустилась на дорожку вы со мной адриана ещё немного помедлил но потом охотно кивнул